Глава 21. Цезарь и Домициан. Приблизившись к окрестностям Рима, Гал остановился, не желая, чтобы Мириам шла днем по улицам, возбуждая любопытство толпы. В первую очередь он послал гонца разыскать в городе свою супругу Юлию, если она еще жива. Гал семь лет не видал жены и не имел известия о ней, находясь все время в иудейской армии. «Еще не стемнело, когда гонец вернулся, и вместе с ним прибыла Юлия, женщина старше средних лет, седая, но все еще красивая и величественная». Мириам была растрогана сердечной встречей супругов, так долго не видавших друг друга. Причем девушку поразило одно обстоятельство. В то время как Гал, воздевая руки к небу, благодарил римских богов за счастливую встречу, Юлия только воскликнула. И я благодарю Бога. И она коснулась пальцами груди и плеч. Затем взгляд ее упал на девушку, стоявшую несколько поодаль, и подозрение шевельнуло свое груди. Какими судьбами очутилась эта красивая девушка на твоем попечении, супруг по приказу Цезаря Тита, которому я обязан представить ее тотчас по его возвращении в Рим? Она была осуждена на смерть за измену своему народу и за то, что она христианка. Теперь Юлия вторично взглянула на девушку. «Ты действительно этой веры, дочь моя?» И как бы случайно сложила руки крестообразно на груди. «Да, мать!» — ответила девушка, повторяя ее жест. «Хорошо, супруг мой!» — обратилась тогда Юлия к мужу. «Не наше дело, в чем она виновата, но теперь, бедняжка, на твоем попечении, и потому я рада принять ее!» Подойдя к Мириам, стоявшей с поникшей головой, Юлия запечатлела поцелуй на ее лбу. «Приветствую тебя, дочь моя, столь прекрасная, на взгляд, и столь несчастная, во имя того, которого ты знаешь», — чуть слышно сказала она. Мириам поняла, что попала к такой же христианке, как и она сама, и возблагодарила Бога. Пока Цезарь правили в Риме, христиане всех народов и всех сословий были единой семьей когда стемнело они вошли в рим через Апиевы ворота здесь гал снабдив женщин надлежащим эскортом сам со своими солдатами отправился сдавать привезенные им сокровище в государственную сокровищницу затем ему требовалось отвести солдат в предназначенные для них казармы Тем временем Юлия и Мириам пришли к небольшому чистенькому домику, стоявшему на узкой улице над Тибром, близ порта Фламиния. И здесь Юлия отпустила солдат, сказав, что ручается за сохранность пленницы. Заперев за собой двери, хозяйка ввела гостью через маленький внутренний двор в опрятную, но скромно обставленную комнату, освещенную висячими бронзовыми светильниками. «Это мой собственный дом, доставшийся мне после смерти отца, и здесь я жила все эти годы в отсутствии супруга. Небогатые жилище, но в нем ты найдешь мир, спокойствие и безопасность, а, быть может, и утешение, дитя мое», — ласково сказала Юлия. «Я тоже христианка, хотя супруг мой еще ничего не знает об этом. Итак, приветствую тебя во имя Христа, Господа нашего». Затем, по знаку Юлии, обе женщины опустились на колени и возблагодарили Бога. Одна за то, что увидела своего мужа живым и здоровым, а другая за то, что нашла друзей-покровителей в далеком и чуждом ей Риме. После этого Юлия провела девушку в небольшую, опрятную, чисто выбеленную комнатку с каменным полом и белоснежным ложем, приготовленную для нее. «Тут когда-то спала другая девушка», — подавляя вздох, сказала Юлия. «Живи и будь счастлива, дочь моя». «Девушку звали Флавия? Это было твое единственное дитя, не так ли?» — спросила Мириам. «Как, ты это знаешь? Неужели Гал говорил тебе о ней? Он не любит вспоминать об этом». «Говорил. Он всегда был так добр, да благословит его Господь за все, что он делал для меня», — добавила Мириам. И да благословит Господь всех нас, живых и умерших! сказала Юлия и, посоловав мирям родственным поцелуем, удалилась. На другой день поутру, выйдя из своей комнаты, мирям застала старого Гала в панцире и при полном вооружении. Как это понять, Гал? Ты в таком одеянии здесь, в мирном Риме? спросила девушка. Тот отвечал ей, что получил приказ немедленно явиться к Цезарю Веспасиану, чтобы дать отчет о ходе дел в Иудее и о привезенных сокровищах. Спустя три часа Гал возвратился и застал обеих женщин, ожидавших его в сильной тревоге, так как от воли Цезаря могла зависеть дальнейшая участь Мириам. Он мог потребовать ее к себе немедленно и таким образом лишить ее искренних друзей. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Из расспросов мужа Юлия узнала, что Цезарь Веспасиан навсегда уволил Галла с военной службы, так как врачи признали его безнадежно хромым до конца жизни. Сверхобычной наградой за заслуги Цезарь назначил пожизненно половинное содержание. Но старый Галл был опечален тем, что ему больше не бывать в бою. «Полно тебе, Галл!» — сказала Юлия. «Тридцать лет ты воевал и проливал кровь. «Теперь пора и отдохнуть. Я в твое отсутствие успела сберечь немного денег. На наш с тобой век хватит. И благодаря милостям Цезаря мы проживем безбедно. Но скажи, что решил Веспасяна относительно Мириам? Когда я доложил о ней Цезарю, то Домициан, сын Цезаря, из любопытства стал побуждать своего родителя приказать привести ее сейчас же во дворец. И Цезарь чуть было не отдал приказания». Но я доложил ему, что девушка эта была очень больна и сейчас еще нуждается в уходе. Я сказал, что если Цезарю угодно, жена моя будет опекать ее до возвращения Цезаря Тита, который считает девушку своей военной добычей. Домициан снова хотел что-то возразить, но Цезарь остановил его, заявив, «Эта иудейская девушка не твоя невольница, Домициан, и не моя». Она пленница твоего брата Тита. Пусть же остается у этого доблестного воина, которому Тит поручил ее». Он махнул рукой в знак того, что вопрос решен, и стал говорить о другом. «Итак, Мирям, до возвращения Тита ты останешься у нас», — сказала Юлия. «До возвращения Тита? А затем?» — спросила Мирям. «А там одни боги знают, что будет», — досадливо отозвался Гал. Но ну, а до того времени ты, Мирям должна дать мне честное слово, что не сделаешь попытки бежать из моего дома. Тогда можешь считать себя здесь свободной. Помни, я отвечаю за тебя головой». «Будь спокоен, Гал. Куда мне бежать? Да и потом я скорее соглашусь умереть, чем навлечь на тебя хоть бы самую малую беду». Так прожила Мириам в доме Галла и Юлии целых шесть месяцев. И если бы не мысли об ожидающей ее участи, то она могла бы считать себя счастливой среди этих добрых людей, любивших ее как родное дитя. Иногда Юлия брала девушку с собой побродить по улицам Рима и, затерявшись в толпе, мирям видела богатых патрициев в колесницах или на конях или в носилках и паланкинах на плечах рабов, таких жирных, откормленных, наглых и самодовольных. Видела и суровых, с жестким выражением лица и гордой осанкой государственных людей, сановников и судей. Встречала закаленных в бою грубых, жестоких воинов, наблюдала разнузданных юношей в ярких, крикливых одеждах, надушенных франтов с наглым взглядом и пренебрежительной улыбкой. С невольным трепетом размышляла бедная девушка о том, что придет день, и она станет невольницей одного из этих людей. Однажды, переходя через площадь, Юлия и Мирям должны были остановиться, чтобы дать дорогу целой вереницы пышной и одетых рабов с длинными тростями в руках, расчищавших кому-то дорогу. Заслугами шли ликторы со своими фасциями, а за ними следовала великолепная колесница, запряженная белыми лошадьми, которыми правил небольшого роста красивый кудрявый возница. На самой же колеснице не сидел, а стоял, для того, чтобы толпа могла лучше видеть его, высокий молодой человек с румяным лицом в царском одеянии, с как бы потупленным от смущения взором. Наблюдательный глаз легко мог уловить, что он все время пытливо разглядывал толпу своими бледно-голубыми, точно выцветшими глазами из-под опущенных век лишенных ресниц. На секунду взгляд этих тусклых голубых глаз остановился на Мириам, и она угадала, что послужило поводом к какой-то грубой шутке этого краснощекого юноши. Его возница не мог удержаться от смеха. Мириам почувствовала, что ненавидит этого человека всей душой. «Кто этот румяный молодой человек?» – спросила она у Юлии. «Кто же, как не Домициан, сын одного цезаря и брат другого, ненавидящий одинаково обоих?» «Дурной человек, которого все боятся и никто не любит». Так шло время. Гал постоянно справлялся у пребывающих из Иудеи воинов о Марке, но никто не видел его, даже не слышал ничего, так что Мириам решила, что его, вероятно, нет уже в живых. Однако в своей горькой судьбе бедная девушка находила утешение в молитве. В царствовании Веспасиана христиане не терпели гонений и могли свободно вздохнуть. Мириам вместе с Юлией часто ночью посещала катакомбы на Апиевой дороге и там получала благословение священнослужителя. Хотя в то время святые апостолы Петр и Павел уже претерпели мученическую смерть, но они оставили после себя многих последователей, ставших теперь наставниками, и христианская община в Риме росла и увеличивалась с каждым днем. Со временем Гал узнал, что жена его христианка. Сначала он был как бы пришиблен этим известием, но затем, когда ему изложили истины христианского учения, стал слушать их с вниманием и даже с непритворным сочувствием, а потом сказал, что Юлия, конечно, в таких летах, когда сама может судить, что для нее лучше. Наконец, в Рим прибыл Тит. Сенат, который еще задолго до его приезда объявил о том, что Цезарь заслужил триумф, встретил его за городом и, с соблюдением известных из древле установленных правил, сообщил ему о своем решении. Кроме того, было решено, что его триумф разделит с ним Цезарь Веспасиан, его отец, отличившийся своими подвигами в Египте. Так что этот триумф, как говорили, должен стать величайшим торжеством, какое когда-либо видел Рим. По приезде в Рим Тит поселился в своем дворце и недели три прожил как частный гражданин, так как сильно нуждался в отдыхе. Однажды утром Галла потребовали во дворец. Вернувшись оттуда, он потирал руки, улыбался и старался казаться очень веселым и довольным. «Что такое, супруг мой?» спросила Юлия, знавшая, что это дурной признак. «Ничего, ничего, милая, только наша жемчужина должна сегодня явиться со мной во дворец к Цезарям Беспасиану и Титу, которые желают ее видеть. Надо решить, какое место она займет в триумфальном шествии. Если ее найдут достаточно красивой, то поведут отдельно, в самом начале процессии, перед колесницей Тита». Что же ты не радуешься, жена? А какой дивный наряд готовят! Все будут заглядываться на нее. На груди у нее должно быть изображение ворот Никонора, вышитое самым искуснейшим образом». Мирям залилась слезами. «Полно, девушка, не надо слез!» Строго остановил ее Гал. «Чего тебе бояться? Это не более чем продолжительная прогулка при криках восторженной толпы, «А затем последует то, что предназначил для тебя твой бог». «Ну, а пока собирайся. Пора на смотр, к Цезарям нас ждут». После обеда Мириам в закрытых носилках понесли во дворец. С ней отправились Юлия и Гал. Но ее носилки намного опередили носилки супругов, и рабы тотчас же поспешили высадить и провести девушку в большой приемный зал, наполненный воинами и патрициями, ожидавшими аудиенции. «Смотри, это же мчужуна Востока!» — сказал кто-то, и все, столпившись вокруг, стали пристально рассматривать ее, громко критикуя рост, лицо, фигуру, обсуждая ее достоинства. «Люций говорит, что она совершенство. Значит, так и есть». «Да, конечно, вы посмотрите только, какое у нее тело, твердое и упругое. Видите, мой палец не оставил даже следа». «Но зато мой кулак оставляет след!» Послышался в этот момент гневный бас, и в следующий момент кулак Гала врезался меж глаз ценителя женской красоты с такой силой, что тот покатился на пол, и кровь ручьем хлынула из носа. Большинство присутствующих захохотали, а Гал, взяв Мирям за руку, пошел вперед, говоря... «Дорогу, друзья, дорогу! Я должен представить ее Цезарю с ручательством, что ни один мужчина не дотронулся до нее даже пальцем. Дорогу, друзья! А если этот франт, что валяется на полу, пожелает рассчитаться, со мной-то он знает, где найти Галла. Мой меч нанесет ему метку лучше, чем кулак». Толпа, видимо, одобряя поведение Галла, с шутками и извинениями расступилась. давая дорогу. Пройдя ряд красивых залов и вестибюлей, они остановились у большой арки, задернутой драгоценной занавесью, у которой стояли два офицера. Одному из них Гал что-то сказал, и тот, выйдя из зала, вскоре вернулся, пригласив их следовать за собой в большую круглую комнату, высокую, светлую и прохладную. Свет в ней падал сверху. Здесь находились три человека. Веспасиан, которого нетрудно было узнать по его крупному, спокойному лицу и по волосам с сильной проседью. Тит, сын его, любимец человечества. Тонкий, деятельный, энергичный, выглядевший немного аскетом, но с приятным выражением темных серых глаз и саркастической усмешкой, мелькавшей в углах губ. И домициан, наружность которого уже была описана. Ростом значительно выше отца и брата он был одет роскошнее их и смотрел надменно и самодовольно. Перед цезарями стоял церемонимейстер, предлагая на их усмотрение проекты триумфального шествия и отмечая на табличках их желания и изменения в плане. Кроме церемонимейстера здесь присутствовали хранители-сокровищницы, несколько военачальников и наиболее приближенные из друзей Тита. Веспасян поднял голову и взглянул на вошедших. «Привет тебе, достойный гаул!» Приветствовал он ласковым, дружеским тоном человека, проведшего, как и он, большую половину жизни в военном лагере. «И жене твоей, Юлии тоже привет!» «Так вот она, эта жемчужина, о которой так много говорят!» Что же, я, конечно, не ценитель и не знаток женской красоты, а все же должен сознаться, что эта иудейская девушка заслуживает своего прозвища. Узнаешь ее, Тит? Нет, отец. «Когда я ее видел в последний раз, она была худа, бледна, измучена, но теперь я согласен с тобой. Она заслуживает наилучшего места в шествии, а затем, вероятно, пойдет за весьма высокую цену, так как и жемчужное ожерелье пойдет с ней в придачу» и также стоимость ее весьма значительного имущества в Тире и иных местах, которые она в виде особой милости унаследует после своего деда, старого рабби Бинони, одного из членов Синедриона, погибшего добровольно в пламени Иерусалимского храма. «Как же может невольница наследовать имущество, сын мой?» спросил Веспасян. «Не знаю», ответил Тит, улыбаясь. «Быть может, Домициан сумеет объяснить тебе это, ведь он, говорят, изучал законы, но я так решил и так приказал». «Не сказал Домициан. «Не имеет никаких прав и не может владеть никакой собственностью. Но Цезарь Востока, конечно, может объявить, что известные земли и имущества перейдут вместе с личностью невольницы к тому, кто предложит за нее наивысшую сумму на торгах. Так, вероятно, и пожелал сделать, если я не ошибаюсь, Цезарь Тит, мой брат». «Да, именно», — сказал Тит спокойно, хотя краска бросилась ему в лицо. «А разве недостаточно моей воли?» «Покоритель и завоеватель Востока, разрушитель твердыни Сиона, истребитель бесчисленных племен фанатиков, заблуждающихся фанатиков, для чего твоей воли может быть недостаточно?» — возразил Домициан. «Но прошу милости, Цезарь, ты велик, так будь же и великодушен!» И насмешливым движением он опустился на одно колено перед Титом. «Какой милости хочешь ты, брат, от меня? Ты знаешь, что все мое будет принадлежать тебе!» «Ты уже даровал мне твоими драгоценными словами, Тит. Из всего, что ты имеешь, желаю только эту жемчужину Востока, которая околдовала меня своей красотой. Я хочу только ее, а имущество в Тире или где бы то ни было можешь оставить себе, если хочешь». Веспасиан приподнял брови, но прежде чем успел вымолвить слово, Тит поспешил ответить брату сам. Я сказал Домициан, что все мое будет принадлежать тебе, но эта девушка не моя, а потому слова мои к ней не относятся. Я издал указ, что сумма, вырученная от продажи пленницы, будет разделена поровну между ранеными солдатами и бедняками Рима. Значит, невольница принадлежит им, а не мне». О, добрейший Тит! Неудивительно, что легионеры боготворят тебя, если ты не можешь даже для родного брата обделить их одной невольницей из тысячи, насмешливо воскликнул Домицан. Если ты желаешь получить эту девушку, то кто же мешает тебе купить ее на торгах? Это мое последнее слово. Тут домицан пришел в бешенство. Его напускное почтение к брату мигом исчезло. Он выпрямился во весь рост и повел кругом своими злыми, выцветшими глазами. «Взываю к тебе, Цезарь, не Цезаря Малого, к тебе, Цезарю Великому, на убийцу истребителя благородного мужественного племени, к тебе, завоевателю Вселенной. Этот тит сейчас говорил, что все его будет моим, а когда я прошу у него одну невольницу, отказывает мне. Прикажи ему, прошу тебя, держать свое слово». Присутствующие взглянули на Веспасиана. Дело становилось серьезным. Тайная вражда завистливого Домициана к брату была давно известна всем, но до этого времени он старался скрывать ее. Теперь же, по пустячному случаю, она вдруг выплыла наружу и проявилась на глазах у всех. Лицо Тита приняло жестокое и суровое выражение, как у статуи оскорбленного Иова. «Прикажи, отец, прошу тебя», — сказал он медленно и твердо, «чтобы брат мой не смел более говорить мне того, что для меня оскорбительно. Прикажи ему также перестать обсуждать мою волю и мои распоряжения, как в малом, так и в большом, пока он не цезарь, не подобает ему судить дела цезаря». Веспусян обвел вокруг себя беспокойным взглядом, как бы ища выхода, и не находя его он предчувствовал за этой ссорой нечто глубокое и серьезное. «Сыновья мои, вас только двое, и оба, вместе или один за другим, вы должны наследовать царство половины вселенной. Плохо, если между вами возникнет разлад, вражда приведет к вашей гибели и гибели вашего царства и подвластных вам народов. Примиритесь, прошу вас». «Ведь вам обоим всего довольно, всего хватит с избытком». «А об этом деле таков мой суд, как вся военная добыча иудейского народа. Эта девушка – законная и неотъемлемая собственность Тита». Тит, который гордится тем, что никогда не отменял и не изменял ни одного своего плана, решил ее продать, а вырученные от продажи деньги отдать раненым солдатам и бедным. Следовательно, она уже действительно не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею даже в угоду брату. Я, как и Тит, говорю тебе, если хочешь владеть, купи ее на торгах. «Э, да я и куплю ее! Но, клянусь, рано или поздно Тит заплатит за нее такой ценой, которая покажется ему слишком дорогой!» И, повернувшись, Домициан вышел из зала в сопровождении своего секретаря и приближенных офицеров. «Что он хотел этим сказать?» — спросил Веспасиан, тревожно глядя ему вслед. «Он хотел сказать!» — начал Тит. «Ну да время и судьба покажут меру, что он хотел сказать!» Что же касается тебя, жемчужина Востока, то ты столь прекрасна, что займешь одно из лучших мест во время триумфа. А затем желаю ради тебя самой, чтобы нашелся в Риме такой человек, который на торгах перебил бы тебя у Домициана». С этими словами Тит сделал знак рукой, что аудиенция окончена. Гал с пленницей удалились.